Внезапный обширный инсульт. Всё кончилось ещё до моего приезда. Я был не в силах ничего сделать мой бедный, бедный друг.